Борьба шла за третье, четвертое и все последующие места. Списки вождей появлялись почти каждую неделю. Состоялся парад, вожди на параде присутствовали, публикуется список, через несколько дней прием опять публикуется список и так далее. Однажды я собрал 100 списков вождей в том порядке, в котором они появлялись в прессе.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 с восьмого снова вверх и столь же стремительно исчезают, чтобы больше никогда в списке не появиться. Впечатление такое, что чья-то сильная рука тасует карты, мелькают и Жданов, и Маленков, и Каганович, исчезает Ежов, появляется Берия, исчезает еще кто-то, вот Хрущев всех растолкал, вот его оттерли, Вот степились Вознесенский, Булганин, Никоян. это дикый пляс лучше воспринимается, если на полную мощь включить станет саблями. А на вершине власти, где восседают Сталин и Молотов, покой и стабильность. Разделение обязанностей между Сталиным и Молотовым было точно таким, как разделение обязанностей старшего и младшего в следственной группе НКВД. Сначала допрос ведет младший следователь. Без лишних слов порет подследственного плетью, пока шкура клочьями не полетит, рвет зубы, резиновой палкой отбивает печень, почки и все, что там есть внутри. Младший следователь завершает трудовой день, уходит. А допрос продолжает старший исследователь. Он добр, участлив и даже ласков. Он с удивлением узнает, что в этих стенах в его отсутствии кто-то нарушал социалистическую законность. Старший исследователь обещает разобраться, а подследственный, почувствовав доброту и участие, готов рассказать свои обиды. А потом появляется младший следователь. В тандеме Сталин-Молотов. Молотов играл роль младшего следователя, Сталин-старшего. Вот сталинские речи в преддверии террора, в его разгар и после. Найдем ли свирепый рык, найдем ли требования крови и скальпов? Да нет же, найдем нечто совсем другое. «Говорят о репрессиях против оппозиции. Что касается репрессий, то я решительно против них». Это говорит Сталин 19 ноября 1924 года. Или вот еще. «Вы хотите крови товарища Бухарина? Мы не дадим ее вам». Это тоже говорит товарищ Сталин. На четырнадцатом съезде партии какие-то злодеи хотят крови товарища Бухарина, а добрый Сталин спасает товарища Бухарина от кровожадных извергов. До да чего добр старший следователь. Не знаю, какие злодеи хотели бухаринской крови, но расстрелян он был по сталинскому приказу. Распределение ролей между сталиным и Молотовым, сохранялась не только во внутренней, но и во внешней политике. Во время международных конференций Молотов требует, настаивает, напирает. Все требования от Молотова, все уступки от доброго Сталина. Это принималось за чистую монету. Западные дипломаты верили, вся злость от Молотова. Если бы не этот ястреб, все было бы чудесно. и мало кто понимал, «Умри, Молотов, внезапной смертью!» К примеру, перед Ялтинской конференцией Сталин горевал бы долго, а потом все равно назначил на его место нового младшего следователя. Перед войной Сталин провел страну через три испытания индустриализацию, коллективизацию, великую чистку. Каждый раз Роль Сталина была ролью верховного существа, который с недосягаемых вершин взирает на происходящее, а Молотов с 1930 года, он кроме всего глава правительства, осуществлял повседневное непосредственное руководство. Сталин руководил всем, а Молотов там, где в данный момент совершало самое главное событие. Именно так на войне делят обязанности. Командир держит под контролем все свои войска, а его первый заместитель отвлекается от побочных дел и руководит той частью войск, которые выполняют самую важную задачу. План индустриализации принимался съездом партии по докладу Молотова. В случае провала Сталин за индустриализацию не отвечал. Коллективизацией руководила Деревенская комиссия Политбюро, которую возглавлял Молотов. За все головокружение от успехов товарищ Сталин тоже ответственности не нес. Надо старшему следователю отдать должное. Младшего следователя он старался сильно грязью не мазать. Грязь попадала на Молотова только в самом крайнем случае. При любой возможности ответственность возлагалась на низшие эшелоны власти. Вина за перегибы в коллективизации легла на некоторых руководителей районного масштаба. Неоспоримая роль Молотова в великой чистке. Ежов даже чисто формально был всего лишь одним из наркомов в правительстве Молотова. А если глянуть на закулисную сторону чистки, то роль Молотова... В ряде случаев вполне сравнимо с ролью самого Сталина. Маршал Советского Союза Жуков описывает Молотова так. Это был человек сильный, принципиальный, далекий от каких-либо личных соображений, крайне упрямый, крайне жестокий, сознательно шедший за Сталиным и поддержавший его в самых жестоких действиях, в том числе и в 1937-м, В 1938 годах исходя из своих собственных взглядов он убежденно шел за сталиным в то время как маленков и гаганович делали на этом карьеру Военно-исторический журнал 1987 год номер 9 страница 49 рийкая чистка завершилась вину свалили на ежова самого лежого ликвидировали Чистку назвали ежовщиной, Молотов чист, Сталин тем более.